Звонила, однако, подруга Джулии. Ей понадобился рецепт пирога. Разговор нескончаемо затянулся, Джулия блаженно улыбалась, теребя край передника. Мимо окон прошел Уорд. Вернулся Келлинор, запер за собой дверь, угрюмо поднялся по лестнице, занес покупки в комнату. Может быть, посмотрел на себя в зеркало. Потом опять двинулся к выходу, и старуха Адамс, распахнув вдогонку дверь, упрекнула его, он не снял галош и оставил на лестнице грязные потеки. Потом он нагнул голову и, прижимаясь к домам, проследовал по улице, пересек мостовую, вошел в бильярдную и заговорился с старым с который, хоть и оказался живым, не потрудился встать с кресла. В бильярдной тоже был телефон. Уорд и Чарли видели друг друга через дорогу. Джастин не снял пальто. Это означало, что сейчас он появится в баре. Наступает его время. В обоих заведениях горело электричество. Витрина Гольдмана тоже сверкала, но более белым и резким светом. У старьевщика стоят специальные лампы. Джулия закончила разговор, и Чарли попросил. «Выйди, посмотри, нет ли на улице машины» а то, я боюсь, как бы меня опять не прихватило. В баре потянуло холодом, но Джулия сразу же закрыла дверь. Стоит одна чуть подальше Гольбана. Мотор включен. Я не прислушивалась. Она уже направилась в кухню, как вдруг Чарли взглянул на часы и вскрикнул. «Дети! Что дети? Они уже вышли из школы!» Бармен решился. Он сейчас натянет пальто, Возьмет шляпу и пойдет их встречать. Но не успел. Джастин Уорд принял пилюлю, застегнул пиджак, пальто и, взявшись за ручку двери, бросил старому Скроггенсу еще несколько слов. Потом распахнул дверь, поднял воротник и наклонил голову, собираясь ринуться сквозь стену дождя. Со стороны показалось бы, что Джулия все поняла, так напряженно она смотрела на мужа, хотя на самом деле ее напугала его каменная неподвижность. Машина почти беззвучно рванулась вперед, и над улицей, словно отскочив от стен, раскатились четыре выстрела. Тормоза трагически взвизгнули на крутом повороте, автомобиль обогнул дом Эленор, и понёсся по главной улице вверх на холм. Ни Чарли, ни Джулия не шелохнулись. Она лишь мельком взглянула на тёмную массу, осевшую на край тротуара, и на белую руку, свесившуюся в лужу. Потом спросила «Ты знал?» и в свой черёд вскрикнула «Дети!» В уличной мгле засуетились люди, Чарли влез в рукава пальто, и Джулия, бегом нагнав его, сунула ему шляпу и шарф. Она знала, он идет не туда, куда сбегаются любопытные, а на угол, где с минуты на минуту появятся дети. В воздух разорвали сирены скорой помощи, полицейских машин, и еще через несколько секунд Кеннет Брукс распахнул дверь бара и возбужденно окликнул «Чарли!» И тогда Джулия молча указала ему с порога на своего мужа. Освещённый лампами в витрине Гольдмана, он шёл по тротуару, держа за руки обоих старших детей.